«Досадно, что на Галлахера свалилось такое несчастье», — подумал Рот. Солдаты сделали часовой перерыв, чтобы перекусить сухим пайком, и Рот решил пройтись вдоль берега. Он размышлял о том, как выглядел Галахер, когда возвратился во взвод. Глаза у него были красные, и Рот решил, что он плакал. И все же он переносит это неплохо. Ведь он невежественный парень, без образования, вероятно, даже и не способен глубоко переживать. Покачав головой, рот продолжал брести по песку. Поглощенный размышлениями, он свесил голову на грудь и от этого казался еще более сутулым. Надвигавшуюся с утра большую дождевую тучу разогнал ветер. Солнце горячо припекало голову сквозь зеленую пилотку. Рот остановился и вытер лоб. «Тропическая погода очень непостоянна», — подумал он. «И очень вредна для здоровья. Воздух насыщен миазмами». Ноги и руки ныли после переноски ящиков с баржи на склад. Рот вздохнул. «Я слишком стар для такой работы», — подумал он. «Она для таких, как Уилсон, Риджес». И даже Гольстейн, Но не для меня. На его лице появилась кривая улыбка. Я ошибся в Гольстейне. Для своего роста он сложен неплохо. Здоровый парень. Но очень он изменился. Интересно, что с ним произошло. Он какой-то мрачный, насупленный. У него на всех зуб. Что-то произошло с ним с тех пор, как первое отделение... «Возвратилась с передовой. Наверное, это бой так меняет человека. Когда я впервые встретил его, он был этаким сверхоптимистом и мог поладить с кем угодно. Первое впечатление не всегда оказывается правильным. Вот, например, Браун. Тот слишком самоуверен и полагается на первое впечатление, поэтому он и не взлюбил меня». Просто потому, что я слишком долго простоял в карауле однажды ночью. Если бы я попытался выкроить несколько минут для себя, у него появился бы повод состряпать на меня дело, а тут он просто не взлюбил меня. Рот потер нос и вздохнул. Я мог бы подружиться с ними, но что у нас общего? Они не понимают меня, а я не понимаю их. Чтобы сблизиться, надо иметь какую-то уверенность в себе, которой у меня нет. Если бы не этот кризис, когда я окончил колледж. Что за смысл обманывать себя? Ведь я не принадлежу к числу пробивных людей. Мне никогда не везло в жизни. Так ведь можно обманываться без конца. Ясно, что я не могу делать столько черной работы, сколько делают они. Поэтому они и смотрят на меня свысока. А моя голова никого не интересует. Что для них интеллект? Если бы они захотели, я мог бы быть для них хорошим товарищем. Я пожил на свете, у меня есть опыт, есть что рассказать. Но они ведь не будут слушать меня. От расстройства род Сокол языком. И всегда со мной так получается. И все же, если бы мне дали работу по моему профилю, я мог бы добиться успеха. Рот подошел к тому месту на берегу, где лежала прибитая волнами бурая водоросль. Какая большая водоросль, подумал он. Мне следовало бы знать что-нибудь о ней. Это же был мой конек в колледже только я все перезабыл. Мысль об этом повергла его в уныние. Какая польза от всего этого образования, если ничего не можешь вспомнить? Он наклонился над водорослью и поднял одну из плетей. Она выглядит как змея, такой простой организм. На одном конце у него присос, которым он прикрепляется к скале, а на другом — рот, И соединительный канал между ними. Что может быть проще? Простейший организм, бурая морская водоросль. Вот что это такое. Если попытаться, все можно вспомнить. Что-то вроде... Макротиса. Вот как это называется. А в просторечии шнурок дьявола. Или как там еще? Макротициус. Перифера. Помнится, у нас была лекция о ней. Надо бы подзаняться ботаникой, ведь после колледжа прошло только 12 лет. Можно освежить все это в памяти и подыскать себе хорошую работу по специальности. Наука-то ведь увлекательная. Он бросил плеть на песок. Это необычное растение. Почему же я так мало помню о ней? Все морские водоросли достойны изучения. Планктон, зеленые водоросли, бурые водоросли, красные водоросли. Надо написать Доре, пусть отыщет мои конспекты по ботанике. Может быть, придется еще подучить? Рот не спеша поплелся назад, рассматривая на пути выброшенные на берег водоросли и обломки дерева. «Все это уже мертво», — подумал он. «Все живое существует, чтобы умереть». «И я тоже начинаю ощущать это, ведь я старею, 34 уже. Прожил половину своей жизни, а чего достиг?» Есть какое-то еврейское слово для обозначения этого понятия. Гольдстейн его, конечно, знает. И все же я не жалею, что не знаю еврейского языка. Лучше иметь современных родителей, таких, как у меня. Ох, как болят плечи! Почему они не оставят нас в покое хотя бы на один день? Рот увидел вдалеке солдат, и его охватило беспокойство. Они снова уже работают, сейчас опять будут смеяться надо мной. А что я им отвечу? Что разглядывал какую-то водоросль? Они ничего не поймут. Почему я не догадался возвратиться пораньше? Рот устало побежал.